Одиннадцатое. Откапуй, навезуй. Спустя два часа после событий, рассказанных в предыдущей главе, как раз в полночь небольшой отряд гладиаторов, убежавших из школы Лентула, остановился после быстрой ходьбы у виллы Гнея Корнелия де Лабеллы, расположенной на живописнейшем холме в 8 милях от Капуи. под покровом ночной тьмы и с помощью трех лестниц, связанных вместе веревками, в то время как Ак-Намао, улицу, сражался с римскими легионерами, Спартак и его товарищи взобрались на верхнюю площадку городской стены с большим трудом и рискуя сломать себе шею. Таким же манером они спустились наземь за стеною, предварительно прислонив свою составную лестницу к наружной ее части. Затем гладиаторы развязали эти три лестницы и перебросили их одну на другую через ров, которые иначе им бы не перейти вследствие глубокой воды и грязи, наполнявшей его. Они бросили лестницы в ров, а сами скорым маршем пошли по открытому полю, следуя по прямой и средней линии между Аттеландской и Куманской дорогами. Подойдя к железным воротам виллы де Лабеллы, Спартак несколько раз позвонил в колокольчик. Проснулись торожевые псы, проснулся и привратник, старый фессалийский раб. Последний, еще не очнувшись хорошенько от сна, появился, прикрывая левой рукой медный светильник, который нес в правой руке, и проворчал по-гречески. «Пусть Юпитер разразит докучливого гостя! Какой нахал!» — вздумал стучаться в полуночный час, когда добрые люди спят. «Погоди у меня! Завтра же доложу об этому правителю дома!» С этими словами старикашка подошел к воротам, а за ним бежали два медилянских пса — яростно лая и оскаливая зубы. «Да будет милость Юпитера Олимпийского над тобою, и да поможет тебе во всех твоих делах Аполлон», отвечал Спартак также по-гречески. «Мы гладиаторы, мы греки, рабы, такие же несчастные, как ты. Мы бежим из капуи. Отвори нам добром, не заставляй нас прибегать к насилию, а не то тебе будет худо». Легко себе вообразить, что почувствовал наш старик при виде этих бледных, измученных, вооруженных людей. Привратник словно застыл, смущенный, недоумевающий, с поднятым светильником в руке, с широко разинутым ртом. Одну минуту длилось безмолвие, прерываемое лишь лаем огромных псов. Наконец Спартак вывел старика из неподвижного состояния, закричав громовым голосом. «Ну что же, намерен ты впустить нас по доброй воле и унять этих несносных собак? Или нам взяться за топоры?» Слова эти исключили всякие колебания, и привратник принялся вынимать засовы и отворять ворота, в то же время покрикивая на собак. «Молчать, пир! Перестань лаять, алкид!» «Да помогут вам боги, храбрые молодцы! Сейчас отворю!» «Да замолчите вы, проклятые! Будьте желанными гостями! Вот придет управляющий, он тоже грек, добрейший человек! Вы найдете здесь, чем подкрепить свои силы!» Как только гладиаторы вошли в большую аллею виллы, Спартак приказал снова запереть железные ворота. Он поставил здесь пять своих товарищей на карауле, и вместе с остальными вышел на большую площадку перед загородным домом Патриция, консула, гнея Корнелия де Лабеллы, окруженную деревьями всякого рода и душистыми шпалерами роз, можжевельника и черники. Здесь, сделав на скорую руку смотр своей рати, он увидал, что у него на лицо семьдесят восемь человек. Подумав немного, опустив голову и вздохнув, он снова поднял ее и обратился к юному Галлу, Это был статный молодец, нежного сложения, белолицый, русокудрый, с голубыми глазами, полными жизни и энергии. Он стоял возле фракийца в почтительном молчании. «Эх, Барторидже!» — сказал Спартак. «Коли бы счастье улыбнулось нашему мужеству, можно было бы начать важную войну и славное дело и с этим отрядом из 78 беглецов». Затем, помолчав немного, он прибавил — Нередко история судит о благородстве предприятия по его успеху. Но как знать? Быть может, на ее страницах для этих 78 удальцов будет отведено место возле 300 фермопильских героев. Как знать, что будет? Спартак распорядился, чтобы у всех дверей был поставлен караул. Потом позвал к себе управителя виллы, уроженца Эпира по имени Теодофилл, Уверил его, что они возьмут в вилле только немного провианту и кое-какие необходимые для них вещи, да все оружие, которое найдут здесь. Никаких убытков ни он, ни его товарищи не станут причинять хозяину, не станут разграблять и расхищать ни виллы, ни дома. Спартак убедил управителя по доброй воле снабдить гладиаторов всем, что для них было нужно во избежание насилия и смертоубийства. Таким образом, гладиаторы могли поесть и выпить вина, чтобы подкрепить свои силы, и по приказанию Спартака запаслись съестными припасами на три дня. Что касается мужественного фракийца, который уже несколько дней не имел отдыха и больше суток ничего не ел, он едва прикоснулся к пище и питью, но нашел в вилле римского Патриция нечто такое, что доставило ему больше удовольствия. Здесь содержалось 90 невольников для различных полевых и домашних работ. Между ними был также врач, грек по имени Дионисий Эвдней. на обязанности которого лежало пользование больных невольников и господина Виллы во время его пребывания здесь. Этот врач осмотрел с большим вниманием руку Рудиария и, вправе в вывихнутую кость, забинтовал эту руку надлежащим образом и посоветовал Спартаку восстановить свои силы сном и покоем, предупредив его, что в противном случае он рискует захворать серьезно, так как у него уже была довольно сильная лихорадка вследствие утомления, изнурения и тревога, пережитых им за эту неделю бурных треволнений. Поэтому Спартак, отдав Барториджа самые полные и подробные инструкции, растянулся на удобной постели и проспал до позднего утра. Хотя он приказал галу разбудить себя на заре, но Барториджа, по совету врача Дионисия Эвднея, не стал тревожить его сна. Когда Спартак встал, освеженный и подкрепленный, чувствуя в душе прилив веры и надежды, Солнце уже ярко озаряло прелестную виллу и окружающие ее холмы. По одну сторону открывались крутые опенинские горы, покрытые лесом, а по другую расстилалась длинная и привлекательная перспектива городов и вилл, которые тянулись вплоть до самого моря. Спартак созвал всех рабов Делабелла на площадку виллы и в сопровождении управляющего и надсмотрщика отправился в тюрьму. Тюрьмы имелись на всех виллах и дачах, принадлежавших римлянам, где помещались те рабы, которые были закованы в цепи и работали в железных наручниках и ножных оковах. Спартак выпустил на свет Божий более 20 несчастных заключенных и собрал их вместе с другими на вышеупомянутой площади. Здесь, в горячей ясной речи, он объяснил этой толпе рабов, большей частью греков, почему бежали из Капы он и его товарищи по несчастью и задумано им дело, исполнению которого они отныне посвящают всю свою жизнь. Яркими красками описал Спартак святость своих целей, возвращение прав угнетенным, отнятых тираническую властью притеснителей, уничтожение рабства, освобождение всех людей. Эти благороднейшие задачи войны, к которой он приготовлялся. «Те из вас, кто желает сделаться свободным и кто предпочитает жалкой жизни, на которую он осужден, честную смерть с мечом в руке набранном поле... «Те из вас, кто храбры, мужествен душою и кто готов вынести все беспокойства, неприятности и опасности войны против покорителей всех народов, те из вас, кто чувствует весь позор цепей, пусть возьмет, какое ни на есть оружие, и следует за нами». Разумные красноречивые слова Спартака произвели необычайное действие на душу этих несчастных, забитых, но не в конец утративших чувство своего человеческого достоинства. среди пламенных криков восторга и радостных слов более 80 человек из этих обездоленных взялись за топоры, косые трезубцы и приняли присягу, которая связывала и объединяла всех братьев союза угнетенных. Спартак, Барториджи и самые доблестные из гладиаторов вооружились теми немногими мечами и копьями, которые нашли на вилле Долабеллы. Фракиец поручил каждому из гладиаторов одного новобранца-раба, чтобы они перелили в душу своих новых братьев усердие и мужество. Построив в боевом порядке свою небольшую когорту, в которой уже насчитывалось 150 человек, Спартак за два часа до полудня вышел из виллы де и направил свой путь к Неаполю через поля и виноградники по пустынным проселочным тропинкам. Скорым маршем, без помехи, отряд гладиаторов под вечер по команде «Спартака» сделал привал в нескольких милях от Неаполя, близ Патрицианской виллы. Фракеец приказал своим приверженцам запастись оттуда провиантом на следующие три дня и взять все оружие, которое они там найдут, при этом строго запретил им насилие и грабеж. Через два часа он ушел оттуда, уводя за собой еще пятьдесят рабов и гладиаторов — которые, разбив свои оковы, покинули своего надсмотрщика и свои карцеры на Патрицианской вилле, чтобы вместе со Спартаком отдать свою жизнь славному делу свободы. Ночью Спартак продолжал свой поход со знанием и предусмотрительностью, которые сделали бы честь самому опытному полководцу. Он вел свою рать по извилистым дорогам и, двигаясь зигзагами по полям и прелестнейшим душистым пригоркам, лежавшим между Неаполем и Отеллой, останавливался у каждой виллы и у каждого загородного дома, чтобы забрать оружие и призвать рабов к следованию за собою. Таким образом, он дошел на рассвете дня к подножию горы Везувий, к той дороге, которая вела из Помпеи по окраине этой горы к увеселительным дачам патрициев, разбросанным по всему склону горы вплоть до того места, где начинались дремучие леса и отвесные склоны горы.